Прошло уже полтора года с тех пор, как я составил свой замысел, поэтому я начал уже считать его неосуществимым. Представьте же себе мое изумление, когда однажды ранним утром я увидел на берегу, на моей стороне острова, по меньшей мере, пять индейских пирог. Все они стояли пустые, приехавшие в них дикари куда-то скрылись. Я знал, что в каждую лодку садится обыкновенно по четыре, По шесть человек, а то и больше. И, сознаюсь, меня весьма смущала многочисленность прибывших гостей. Я решительно не знал, как я справлюсь один с двумя-тремя десятками дикарей. Обескураженный, расстроенный, я засел в своей крепости, однако сделал все заранее обдуманные приготовления для атаки и решил действовать, если будет нужно. Я долго ждал, прислушиваясь, не доносится ли шум со стороны дикарей. Но, наконец, сгорая от нетерпения узнать, что происходит, поставил ружье под лестницей и полез на вершину холма обыкновенным своим способом, прислоняя лестницу к уступу. Добравшись до вершины, я стал таким образом, чтобы голова моя не высовывалась над холмом, и принялся смотреть в подзорную трубу. Дикарей было не менее тридцати человек. Они развели на берегу костер и что-то стряпали на огне. Я не мог разобрать, как они стряпали и что именно, я видел только, что они плясали вокруг костра с нелепыми ужимками и прыжками. А вдруг несколько человек отделились от танцующих и побежали в ту сторону, где стояли лодки, и вслед за тем я увидел, что они тащат к костру двух несчастных, очевидно предназначенных на убой, которые, должно быть, лежали, связанные в лодке. Одного из них... Сейчас же повалили, ударив по голове чем-то тяжелым, дупиной или деревянным мечом, какие употребляют дикари. И тащившие его люди немедленно принялись за работу, распороли ему живот и начали его потрошить. Другой пленник стоял тут же, ожидая своей очереди. В этот момент несчастный, почувствовав себя на свободе, очевидно, исполнился надеждой на спасение. Он вдруг ринулся вперед, и с невероятной быстротой пустился бежать по песчаному берегу прямо ко мне, то есть в ту сторону, где было мое жилье. Сознаюсь, я страшно перепугался, когда увидел, что он бежит ко мне, тем более что мне показалось, будто вся ватага бросилась его догонять. Итак, первая половина моего сна сбывалась наяву. Преследуемый дикарь будет искать убежище в моей роще, Но я не мог рассчитывать, чтобы сбылась и другая половина этого сна, то есть, чтобы остальные дикари не стали преследовать свою жертву и не нашли бы ее. Тем не менее, я остался на своем посту и очень ободрился, увидев, что за беглецом гонятся всего два или три человека. Я окончательно успокоился, когда стало ясно, что он бежит гораздо быстрее своих преследователей. Расстояние между ними все увеличивается, и если ему удастся продержаться еще полчаса, они его не поймают. От моей крепости бежавших отделяла бухточка, о которой я неоднократно упоминал в начале моего рассказа. Та самая, куда я причаливал со своими плотами, когда перевозил вещи с нашего корабля. Я ясно видел, что беглец должен будет переплыть ее, иначе ему не уйти от погони». Действительно, он, не задумываясь, бросился в воду. В каких-нибудь тридцать взмахов переплыл бухточку, вылез на другой берег и, не сбавляя шагу, побежал дальше. Из трех его преследователей только двое бросились в воду, а третий не решился. Он постоял на том берегу, поглядел вслед двум другим, потом повернулся и медленно пошел назад. Он избрал себе благую участь, как увидит сейчас читатель. Я заметил, что двум дикарям, гнавшимся за беглецом, понадобилось вдвое больше времени, чем ему, чтобы переплыть бухточку. И тут я всем существом моим почувствовал, что пришла пора действовать, если я хочу приобрести слугу, а может быть, товарища или помощника. «Само провидение, — подумал я, — призывает меня спасти жизнь несчастного». Не теряя времени, я сбежал по лестницам к подножию горы,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 как я буду называть его впредь, стал показывать мне знаками, чтобы я дал ему висевший у меня через плечо обнаженный тесак. Я дал ему его. Он тотчас же подбежал к своему врагу и одним взмахом снес ему голову. Он сделал это так ловко и проворно, что ни один немецкий палач не мог бы сравниться с ним. Такое умение владеть тесаком очень удивило меня, ибо этот дикарь в своей жизни видел должно быть только деревянные мечи.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 Земля обогрена кровью, повсюду валялись недоеденные куски жареного человеческого мяса, огрызки костей и другие остатки кровавого пиршества, которым эти изверги отпраздновали свою победу над врагом. Я насчитал три человеческих черепа, пять рук, нашел в разных местах кости от трех или четырех ног и множество частей скелета. Пятница знаками рассказал мне, что дикари привезли для пиршества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 «Постой!» — сказал я, пятница, схватив его за руку и, сделав ему знак, не шевелиться. Потом прицелился, выстрелил и убил одного из козлят. Бедный дикарь, который видел уже, как я, убил издали его врага, но не понимал, каким образом это произошло, был страшно поражен. Он задрожал, зашатался. Я думал, он сейчас лишится чувств. Он не видел козленка, в которого я целился, но приподнял полу своей куртки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 Велел сбегать за ним, что он и исполнил. Покуда он возился с козленком и выражал свое недоумение по поводу того, каким способом тот убит, я снова зарядил ружье. Немного погодя, я увидел на дереве на расстоянии ружейного выставила от меня большую птицу, которую я принял за ястреба. Желая дать пятнице маленький наглядный урок, я подозвал его к себе, показал ему пальцем. Вначале на птицу, которая оказалась не ястребом, но попугаем, потом на ружье, потом на землю под тем деревом, на котором сидела птица, приглашая его смотреть, как она упадет. Вслед за этим я выстрелил, и он действительно увидел, что попугай упал. Пятница и на этот раз перепугался, несмотря на все мои объяснения. Он был ошеломлен еще и потому, что он не видел, как я зарядил ружье,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 но зато разговаривал с ним, как с живым существом, когда находился подле него. Он признался мне потом, что просил ружье не убивать его. Когда Пятница немного опомнился от испуга, я приказал ему принести мне убитую птицу. Он сейчас же пошел, но замешкался, отыскивая ее, потому что, как оказалось, я не убил попугая, а только ранил его, и он отлетел довольно далеко от того места, где я его подстрелил. В конце концов, Пятница все-таки нашел его и принес. Так как я видел, что Пятница все еще не понял действия ружья, то воспользовался его отсутствием, чтобы снова зарядить ружье, в расчете, что нам попадется еще какая-нибудь дичь. Но больше ничего не попадалось. Я принес козленка домой и в тот же вечер снял с него шкуру и выпотрошил его. Потом, отрезав хороший кусок свежей козлятины, сварил ее в глиняном горшке, и у меня вышел отличный бульон.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 и, наконец, объявил, что никогда больше не станет есть человеческого мяса, чему я, конечно, весьма обрадовался. На следующий день я засадил его за работу, заставил молотить и веять ячмень, показав наперед, как я это делаю. Он скоро понял и стал работать очень усердно, особенно, когда узнал, что это делается для приготовления зерна хлеба. Я замесил при нем тесто и испек хлеб.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 Я объяснил ему назначение ее, сказав, что это будет новое поле для хлеба, потому что нас теперь двое, хлеба надо вдвое больше. Его очень тронуло то, что я так забочусь о нем. Он всячески старался мне растолковать, что он понимает, насколько мне прибавилось дело теперь, когда он со мной, и что лишь бы я ему дал работу и указывал, что надо делать, а уж он не побоится труда.